Глава 19. Для меня будет честью служить вам, господин Элен. Прошедший все этапы отбора на позицию управляющего юноша, приняв выполненную в металле именную эмблему клана, глубоко поклонился. Клянусь, ваше доверие будет оправдано. Сохрани энтузиазм для работы Терик Нойр. Анимос, взглянув на кабинет с пока только пока небольшим количеством бумаг, предвкушающе улыбнулся. Его первый личный слуга этого, естественно, не увидел, сверля взглядом пол. Достопочтенный Генрих постарался, наыскав лучшего кандидата из всех возможных, образованного, исполнительного и надёжного, но от чего-то чрезмерно энергичного. Как пожелаете, господин. Всё-таки уловивший намёк на воявленный ноер, выдохнул и чуть успокоился, видно, до последнего не мог поверить в то, что его младшего сына из семьи потомственных служащих ратуши приняли в клан с правом ввести в него спутницу и детей. Пусть Нойеры и находились на самом дне иерархии, но они все равно стояли на недосягаемой для простых людей высоте, были кланом. Даже самые богатые купцы и владетели не могли получить и толики тех прав и возможностей, что были у носящих фамилии людей с рождения. А потому о вступлении в клан мечтал каждый горожанин, кроме разве что слабоумных. «Приступай!» Елен махнул рукой в сторону сталая и шкафов, после чего подошёл к двери. Послезавтра жду первый отчёт. Да, господин Елен. Закрыв дверь за своей спиной, перерождённый поймал на себя взгляд проходящего мимо Соклановца, который тут же скрылся в одном из помещений. Как же это противно видеть в каждом потенциального предателя. Очевидно, что старейшины должны так или иначе пытаться вызнать о Белени и его начинаниях как можно больше. Но одно дело знать об этом И другое ощущать на своей спине частые пристальные липкие взгляды. Анимус никогда не был паникёром, но столь резкий переход от полного нежелания даже смотреть в его сторону до слежки на грани раскрытия не мог не напрягать. В конце концов, и Сократ, и Палес были многое повидавшими на своём веку людьми, умными людьми, иначе они никогда не смогли бы поставить главную ветвь склонов в такое положение. И если бы Элен знал старейшин чуть лучше, то картина могла бы проясниться. Но чего нет, того нет. Редкие встречи в прошлом, да не менее редкие и в настоящем. Вот и все источники информации, помимо тех скудных сведений, что сумел собрать отец. А вот находящиеся по ту сторону баррикад старейшины, его знали хорошо. Старого Элена, конечно же. И сейчас, глядя на нового, едва ли что-то понимали. А непонимание это всегда страх, могущий вылиться во что угодно. Шагая по тихим пустым коридорам, перерождённый неизбежно возвращался к мысли о предотвращении внутренней клановой войны. Для этого требовалось лишь лично убедиться в намерениях Старишен, а после колёным железом выжечь очаги болезни. На 7 анимусов и десяток воинов, это всё ещё 7 анимусов и десяток воинов, случись им всем оказаться верными слугами Старишен, И крови будет пролито слишком много. Сыновьям стыд за отцов, матери за детей, а сёстры за братьев. Так или иначе на всех тех, кто был близок к лидерам и представителям проигравшей во внутренней клановой борьбе стороны, беспощадно вырезали, делая исключение лишь для перебежчиков. В последнем можно было отнести Хору, принявшей сторону Элина, и всё. Остальных, если они вступал в бой, придётся уничтожить. И ключевое слово здесь если Отец, леин стуком обозначив своё прибытие, открыл дверь и вошёл в кабинет. Я хотел бы с тобой обсудить пару моментов касательно внутрекланавой политики. Это касается старейшин всего клана, отец. Я долго думал над тем, как можно устранить угрозу для главной ветви и избежать чрезмерных потерь. И пришёл к тому, что старейшины должны быть озадачены тем же вопросом именно перспективой лишиться многих соклановцев. Тот ограничитель, который не позволяет начать действовать ни нам, ни им. Иными словами, без твердой уверенности в успехе на переворот старейшины не пойдут. «Я думал об этом», — Дорж согласно кивнул. «Но твои дела могут вынудить их отбросить этот, как ты выразился, ограничитель. Иначе ты войдешь в силу, и их не поддержат собственные люди». «Все так. Но мое предложение заключается в том, что мы, будучи правящей ветвью, Можем спровоцировать старейшин на активные действия, упразднив совет клана, Велен выдохнул, посмотрев в глаза отца с твёрдым намерением считать всё, что тот подумает о его словах. Что? Лицо мужчины исказилось, а он сам, казалось, впал в полушоковое состояние. Это невозможно, попрание традиций, всего уклада. Если традиции мешают росту, их нужно выкорчёвывать, отец. Если ты выслушаешь мою идею, то, вероятно, тебя такой вариант устроит. Я начну?» Дорш с укором посмотрел на сына, но причин отказать так и не нашел. «Попробуй, Эллен, но я очень сомневаюсь в том, что ты сможешь убедить меня пойти на такое безумие». Глава клана откинулся в кресле, в то время как Эллен поступил совершенно иначе. Подобрался и убрал руки за спину, заставив Дорша на мгновение увидеть перед собой не четырнадцатилетнего юнца, На мачорова, умеющего держать лицо интригана. Наша власть в клане абсолютна, и прямо её оспорить значит устроить переворот. Сейчас не считай тебя, отец, кланом управляют подчинённые тебе старейшины, всего четыре ветви, не считая нашу, из которых две, Сакрата и Палиса, однозначно настроены против нас. Они равномерно распределяют между собой все обязанности. Но можешь ли ты указать на того, кто отвечает, скажем, за обучение анимусов и воинов? Нет, потому что ответственность на себя брать не хочет никто. И это продолжается уже много десятилетий. Элен ничего не приукрашивал и не расставлял акценты так, как хотелось бы ему, наоборот, говорил чистую правду. После того, как 120 лет назад мы потеряли многих анимусов, от союза с Ноер отказались те, кто компенсировал наши недостатки, но из-за состояния клана на тот момент об изменениях не шло и речи. Мы вполне могли исчезнуть как клан, если бы у соседям было что у нас отнять. Историю своего клана Элен всегда знал хорошо, но в молодости был слишком глуп и наивен, чтобы сделать какие-то выводы. А после ему это уже было не нужно, ведь не существовало больше ни Ноер, ни Китежа. Зато сейчас, по мере погружения в дебри политики и следующей с ней руко о руку истории, Илли рождённый открывал для себя всё больше и больше нового. Стремительные взлёты и падения кланов, попытки утопить соседа и выкорабкаться по его организирующему телу повыше безумные планы это несло в себе ценный опыт, который Элен после разговора с Юстианом рассматривал вдвойне тщательнее, порой действительно обнаруживая правду под толстым слоем лжи. Всё это привело его к пониманию, что устранение угрозы свержения их ветви для возвышения Нойр будет недостаточно. Клан это не лидер, а люди. И сколь бы много Элен не вкладывал в себя какой бы силой, финансами и влиянием не обзавёлся в Скорее, единственное, что ему удастся сделать, это открыть перед Ноер все двери. Но какой в этом смысл, если через них будет никому идти? Наследник не собирался отказываться от своих изначальных планов, так как без них ему будет намного сложнее хоть как-то подготовиться к этой катастрофе. Но любой план можно было дополнить В прошлом Ноир являлись своего рода наёмниками, экспертами по убийству как людей, так и разумных демонических зверей, скрывающихся в рядах подчиняющихся им монстров. Существовали и другие кланы, выращивающие ассасинов, но больше 100 лет назад у Ноир не было конкурентов. Теперь всё поменялось. Из значимость клана стала уменьшаться задолго до того, как власть отошла дошу. Единственным вариантом, который сейчас видел Элен, Был отказ от привычного даже не уклада, а существования. С каждым десятилетиям число анимусов клана уменьшалось, старые умирали, а новые появляться не спешили. Вместе с тем попытки Нойер заняться чем-то еще были задавлены соседями в зародыше, и сейчас родной клан перерожденного можно было смело считать находящимся на грани исчезновения. Единственная строка доходов – охота и убийство, приносящие не так много денег. а еще старейшины, вредящие клану изнутри. Иными словами, нынешнее положение дел ведет нас к неминуемому падению. Если не ты, то я, став главой, проведу эти реформы. Но момент будет потерян, так как к власти я приду еще не скоро. Но если ты согласишься, то мы подстрелим одной стрелой двух зайцев. Ты говоришь про перемены, но в чем они заключаются? Эллен, услышав вопрос, мысленно ухмыльнулся. По тонну и выражению лица отца было видно, что слова сына его зацепили за живое. Сейчас лето, отец. Следовательно, большая часть онемусов и воинов вне города, и вернуться они не раньше, чем через месяц. Этого времени хватит, чтобы объявить звание главы боковой ветви номинальным и не дающим никакой власти, а места старейшинам передать тем, кто действительно может помочь клану. Среди нас есть и те, кто ценит ручное дело, и ремесленники, И тебе к моб блеска торговли. А ещё я практически уверен в том, что предложимый сторонникам Старишен хорошее положение в обновлённом клане, и многие из них перейдут на нашу сторону. Ты об одном забываешь, сын. Не только люди Старишен сейчас зарабатывают деньги за стенами, но и наши тоже. А тех, кто остался здесь, отец, я позабочусь лично. Мной был достигнут серебряный ранг, и я уже нахожусь на полпути к золотому, в войе серебряных ханимусов. Не стану для меня проблемой, не говоря уже о медных и бронзовых воинах. Это невозможно. Дорш говорил спокойно, но в его глазах застыло удивление и пополхам с надеждой. Никто ещё не достигал такого ранга за месяц Элен, и даже за год. Учитель может подтвердить мои слова, отец. Тот инцидент со змеей сильно на меня повлиял, предоставив шанс стать сильнее. Элен даже не пытался как-то продемонстрировать свою силу, так как понимал, И сложная, и простая рунная вязь в глазах отца будет одним и тем же. И я стал. Мы всё равно не избежим потерь, но их будет не больше, чем в том случае, если зимой старейшины соберут ударный кулак и попытаются нас свергнуть. К тому моменту я стану ещё сильнее, и из тех, кто осмелится пойти против нас, в живых не останется никого. Элен знал, какое место в жизни его отца занимал клан Он емуэл, что если он предложит вариант, могущий свести потери к минимуму, то отец, не обнаружив в нём отрицательных сторон, согласится. "Я не прошу дать ответ прямо сейчас, отец. Завтра я посещаю салон Фуга, а послезавтра жду твоего ответа. Время особенно ценно, так что затягивать не стоит". Материализовавшееся из перстня листы бумаги с подробным описанием того, как именно Элен хотел изменить структуру клана, легли на стол, а сам Анимус покинул кабинет. воспользовавшись тем, что отец всё ещё пребывал в некотором замешательстве относительно столь сильно поменявшегося характера сына и того, что он предлагал устроить маленькую бойню сейчас или большую потом. Вот как это звучало для главы малого клана Ноер. Хлопнула подхваченная сквозняком дверь, скинулись и опали за навески на окне. Адор всё так же продолжал смотреть на шлифованную и покрытую лаком поверхность стола. на котором лежали аккуратные и написанные изящным почерком листы бумаги. Структурированная, складная мысль, уловить которую смог бы и ребёнок, словно вернула на место что-то, ранее отсутствовавшее в сознании главы клана. И это что-то сейчас медленно прорастало в его голове, поднимая из глубин памяти такие далёкие, но одновременно с тем близкие, где обрывки, а где и целые пласты воспоминаний. После смерти Галеса, мир наследника, неожиданно ставшего главой, разом перевернулся. А проблемы, которые ранее решал отец, оказались не такими незначительными, как считал неведущий настоящих забот Дож. Что будет куда вернее, проблемы оказались огромными. Состояние клана едва сводящего концы с концами, неуёмный аппетит старейшин, с каждым днём забирающих всё больше и больше власти, отсутствие талантов среди молодёжи. Со всем этим требовалось разбираться и разбираться вдумчиво. Берш изначально оказался под огромным давлением, но не сломался в ту же секунду, отстоял свое право занимать кресло главы и до сего момента продолжал за него держаться. Держался, не имея ни единой возможности направить сколь-нибудь значимые усилия на по-настоящему важные вещи. Старейшины делали все для того, чтобы они не могли бы уничтожить чтобы у действующего главы не было времени на что-то помимо решения регулярно поступающих безотлагательных проблем клана. С горем пополам Доршу удавалось не только справляться с этим напором, но и в меру своих сил отвечать по чувству волчьей власти старекам, неизменно сводя силы обеих сторон к паритету. В худшие годы для этого ему приходилось даже нанимать анимусов со стороны, что все прочие кланы почти наверняка восприняли как проявление слабости. Дорш уже не надеялся на что-то хорошее, мечтая лишь о том, чтобы его семья прожила в мире и спокойствии как можно дольше, а после изгнания не испытывала великой нужды в деньгах. Его единственный сын Элен был молод и лидерских качеств, как впрочем, и хладнокровия с уверенностью в себе никогда не демонстрировал. И даже чудом проявившегося на горизонте протектора, Дорш воспринял как знак, гласящий, что он всё делает правильно. что и Инес, и Элен точно не будут убиты и после его казни смогут прожить нормальную жизнь. Даже изменившийся характер сына не вызвал в мужчине желания делать что-то сверх того, чем он уже занимался. А когда сегодня Элен пришёл и изложил свой план, сказав о том, какой силы он уже достиг и какой достигнет в будущем, Джордж понял, что он мусор, не лидер, не пример, на который можно равняться, а без инициативная, сломанная кукла. столько лет смиренно плесавшая под дотку старейшин он мог множество раз достать меч и обезглавить ублюдков мог приказать сделать это верным людям и даже проплыв безумцем спасти свой клан мог дать своему наследнику возможность править без внутренних врагов без никогда не отступающего во страха проснуться от жара в пробитой кинжалом груди без опасения за близких но вместо этого он смирился с неизбежным поражением Все семь лет отбиваясь от нападок старейшин, а каждую свободную минуту тратя не на дело, а на семью. А ещё лгал, делая вид, что всё хорошо. Ни Инес, ни Элен раньше даже не догадывались о том, насколько всё плохо. Лицемер, но не политик. Хороший отец, но отвратительный глава клана. Вечно улыбающийся, но в душе рыдающий на взрачь человек. Тридцатилетнему аристократу Не хватало духа на то, что порывался сделать его лишь недавно поднявший голову сын. И одно только это уже заставляло Доша задуматься о том, насколько он компетентен как лидер и не будет ли лучшим вариантом хотя бы номинально передать бразды правления кланам Элину. Но сначала нужно разобраться с этим, подумал мужчина, решив ещё раз перечитать план сына. Лучше всего у него получалось критиковать чужие идеи, и сейчас, вероятно, этот талант мог пригодиться.